Глава 22. Танец лодочника. Призрак виселицы именем закона коня на скаку остановит. Возьми его прямо сейчас вверх по рекам Огайо. Первая. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. 3 минуты назад. Будь начеку, предупредил Пирс. Мэр рассмеялся. Боитесь, мистер Ненимби? Боюсь, согласился Пирс. Что, что случайная пуля залетит на балкон? Мэр картинно опёрся о перила. Не бойтесь, компаньон. Я ведь сказал, что это мой город. Пули здесь летают только туда, куда укажет Фредерик Киркпатрик. А на этот балкон они даже носу не кажут. "Будь на чеку", повторил Пирс, обращаясь к Рут. Похоже, он не слышал слов мэра, а может, не придал им значения. Сегодня не тот день, чтобы спать на ходу. Его лицо подумала Рут. Я уже видела такое лицо. Отец, увлекавшийся шахматами, возил Рут, восьмилетнюю девочку, в Берлинген, город В штате Алабама она отлично помнила всю поездку. Истинный праздник для ребёнка папиной любимицы. Но ещё лучше Рут запомнилось лицо Пола Морфи, шахматного гения, дававшего в Бирмингеме сеанс одновременной игры в слепую на восьми досках. Тонкий нос, красиво очерченные дуги бровей, волосы небрежно падают на уши. Всё это мисс Шиммер. восстановила в памяти лишь потом, а тогда она видела ожившую сосредоточенность, выходящую далеко за рамки человеческого внимания. Какие-то процессы происходили невидимые детскому глазу, и Морфис следил за каждой песчинкой, каждым дуновением воздуха, каждой каплей, складывая их в невероятные комбинации. Рут ещё сказала отцу, что так, наверное, выглядел Господь Бог в момент творения мира. Отец засмеялся, потом начал журить дочь, скорее в шутку, чем всерьёз. Вряд ли святые отцы одобрили бы тебя, сказал он. Святые отцы ещё меньше одобрили бы Рут, узнай они о чём умолчала мисс Шиммер. В тот момент она думала не только о Боге, Дьявол, замысляя мятеж против Создателя, пожалуй, тоже был похож на тогдашнего Морфи. Став взрослый, Руту узнала, что пол Морфи замкнулся в кругу родных и близких, одержим тяжелейшей манией преследования, гений превратился в безумца, если, конечно, Морфи не был безумцем с самого начала. Здесь этот безумец, видишь, кивком головы пирс указал вниз. Сумасшедших внизу хватало, причём вооружённых, но оччема интересовал один долговязый стрелок с воротничком священника. Пастор подошёл в разгар суматохи, незамеченный остальными. Сейчас он стоял возле проулка, где ранее скрылся хвост оленя, и играл на губной гармошке. Рут задумалась, какой псалом лучше прочих подходит к ситуации и не смогла выбрать. Смотреть вниз взглядом шансфайтера, она опасалась, не желая привлечь внимание лжеотчима, чувствительного к таким вещам, но была уверена, что Джошоа Редман тоже где-то там на площади, в гуще событий. А может, не только Джошоа Редман. Чего боится ложный пирс? В переделанном теле бели крыла ангела он неуязвим для шансера, а даже если и уязвим, пастор не станет стрелять по балкону на глазах у толпы разъярённых мужчин. Это верная гибель от дюжины пуль, выпущенных понегодяю покусившемуся на мэра. Так чего же ты боишься, ложный пирс? Того, что внизу бродит душа истинного пирса, изгнанная тобой и Проповедник может безнаказанно расстрелять её. Это тоже опасно. Не исключено, что выстрел спровоцирует шерифа, не втянников людей Джефферсона, но пастор безумен с точки зрения ложного Пирса, он мог бы рискнуть. Кто-то ведь должен начать этот танец. Танец танцлодочника. Танцуем всю ночь до рассвета. Чем лодка ни танспол, плыви лодочник вверх по рекам Огаё. Песня откуда-то взялась. Рут услышала её словно наеву в гнусавом исполнении губной гармошки. Вряд ли песню играл пастор, помешанный на церковной музыке, но даже если и так, звук его гармоники на балконе с такого расстояния среди гомона и выкриков был бы слышен еле-еле. Они ясно и отчётливо. Танец станец лодочника. Танцуем всю ночь до рассвета. Какой вред тактону захватившему тело может причинить безвременная гибель души изгнанницы? Джошуа Редман сказал, что тактон обещал время от времени пускать его в тело погостить. Ещё мистер Аредман сказал, что душа Пирса выглядела ужасно, краши в гроб кладут. Какую работу выполняет душа для тела? Душа одухотворяет плотскую обитель, делает тело живым в своём присутствии и мёртвым, если уходит вон. Таков закон божий и человеческий. Живая душа, слоняющаяся рядом с живым, мыслящим, действующим телом чудо из чудес. Что делает она для плоти, которая ещё вчера принадлежала ей по закону? Да всё что угодно. Что ни придумай, это может быть правдой. Неужели ворованное тело по-прежнему нуждается в своей истинной душе? Зависит от неё до последнего, до того дня, когда душа окончательно расточится. Допустим, если она расточится раньше положенного срока, погибнет злой смертью тело выживет но ослабеет лишится каких-то сил жизненно важных для тахтона танец станет лодочника танцуем всю ночь до рассвета лодочник танцует лодочник поёт лодочник делает всё что угодно чутьё стрелка вырвало рут из размышлений чужой взгляд буравил ей грудь Медведь в шинели, Уильям Джефферсон, вспомнила мисс Шиммер. Владелец угольной шахты стоял на крыльце рядом с шерифом. Любой другой на его месте неотрывно смотрел бы на Сазерлендов, каждую секунду ожидая пули, выпущенной ему в голову, любой другой, но только не Джефферсон. Не имея к этому ни малейшей причины, он уставился на балкон мэрии, на Рут частично закрытую плечом мистера Киркпатрика, и пальцы медведя, слишком длинные и тонкие для такой туши, подрагивали над рукоятью револьвера. Нервозность пальцев была естественной в сложившейся ситуации, а револьвер тоже. Неестественной была цель, выбранная взглядом. Рут демонстративно сделала шаг в сторону, выходя из-под прикрытия мэра Взгляд Джефферсона последовал за ней словно приклеенный, мэр не интересовал медведя. Ложный пирстожа. Впору было решить, что состоятельного угольщика охватило пламя страсти к заезжи красотке, но всего воображения Рут не хватило, чтобы поверить в подобный поворот событий. Сцена на балконе. Как ты попал сюда? Скажи зачем? Ведь стены высоки и неприступны. Смерть ждёт тебя, когда хоть кто-нибудь тебя здесь встретит из моих родных. Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта. Нет, Шекспир, Вельмер Крик смотрелся так же, как и во множестве других провинциальных городков над тужным бологаном. Что он гикубе? Что ему гикуба? Гамлет Имел больший успех. Что я тебе мысленно спросила Рут у Медведев в шинели? Кто я тебе, потому что мне ты никто. Второе. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. Уильям Джефферсон не отвечает. Вместо него реплику подаёт Фредерик Киркпатрик. Мистер Радман. Мэр наклоняется над перилами, рискуя упасть. Как я рад вас видеть. Ну теперь у нас точно будет порядок. Сами видите, Дрекстон давно мышей не ловит. Что он натворил? Это же умонепостижимо. Голос мэра срывается на визг. Мистер レッドман, вы ужасно выглядите. Что случилось? Кобыла горцует под ложным レッドманом, псадник сдерживает её с большим трудом. Ротиас на видит, скольких сил стоит лже-Джошуа удержаться в седле. Тело, пострадавшее от рук китаянки, подводит нового хозяина. Иль железная воля захватчика заставляет это тело подчиняться, так же как ложный レッドман принуждает к повиновению кобылу. Лицо заместителя шерифа знавало лучшие времена. Синяки, садина, левая бровь рассечена, глаз заплыл. Не лицо тыквенный фонарь ко дню всех святых. Тем не менее, это лицо пола Морфея, шахматиста и параноика, дающего сеанс одновременной игры в слепую. Поставь ложного レッドмана рядом с ложным пирсом братьи-близнецы, если понимать, о чём речь. На меня напали, сэр, кричит ложный レッドман. Когда? По дороге сюда? Нет, дома ночью, сэр. Кто? Не могу знать, сэр. Преступник скрылся. Все замирают от конторы до салона. Но одно я знаю точно, сэр. Все слушают. Это был индиец, сэр. Он хотел зарезать меня вот нож. Джэс Джошо высоко поднимает нож. Это Green River Deadly Universe. Обычный мясницкий нож с деревянной рукояткой. Таких полно в любой лавке и в любом индейском племени отсюда до Техаса. Ножи Green River популярней охотничих. В год продаётся не менее 5000 клинков. Энджаец, вы подтверждаете сам? В отличие от своего приятеля Сэмюэл Грейв пришёл пешком. Рут ждёт, что чернокожий блюститель закона возразит, но нет. Сэм кивает. Да, сэр. в конце концов, если Джош говорит индеец, пусть будет индеец. Зачем Джошу врать? Признаться в том, что сам он мерзавца не разглядел, Сэма не позволяет гордость. Так точно, сэр. Вот и мисс Шиммер подтвердит и преподобный. Урут спирает дыхание. Ещё минута, и она нашпеговала бы под лица свинцом, к счастью, её свидетельством никто не интересуется. Мэр что-то лихорадочно соображает, чуть ли не подсчитывает на пальцах. Где-то моя чёт выгода, понять бы, где и сколько. Он дрался как дьявол, аккомпанирует лжеДжошуа размышлениям мистера Киркпатрика. Нож я у него выбил, но он вцепился в меня, будто сокол в кролика, сэр. Стыдно признаться, но я спасавал перед этим дикарём. Если бы Сэм не добрался до револьвера, он бы прикончил меня. Даю вам слово, сэр, я жив лишь благодаря Сэму. Индеец мёртв? Нет, сэр. Он прыгнул в окошко и удрал. Только пятки засверкали, сэр. Это был он, уверяю вас, он. Кто, сэр? Беглец, молодой дикарь, спутник Горбатова Безона. Ну не знаю, сер. Если вы так говорите, да, говорю. На вас напал он и никто другой. Не стану спорить, сер. И после этого у них хватило наглости явиться ко мне, отказаться от сделки, от всех договорённостей. Шериф, вы меня слышите? К мошенничеству добавьте покушение на вашего заместителя, на заместителя и помощника. Мэр счастлив. Он уже видит эшафот и виселицу. Нет сомнений, мистер Киркпатрик позаботится, чтобы виселицу увидели и горбатый бизон, серый совой, если выбирать между петлёй и подписью на купчей. Дураку ясно, что выберет разумный человек, даже если он дикарь. Третье. Джошуа Редман по прозвищу Малыш. Уильям Джефферсон. Что? Кто? Откуда? На площади объявляется новое действующее лицо. Простите, сэр, не лицо, лица. К лицам прилагаются руки, ноги, скверный характер и чёртова уйма огнестрельного оружия. Впереди идёт Макентайр старший, владелец с кабинной лавки, отец погибшего Освальда. В руках лавочник держит винтовку Springfield D45 калибра. Не сказать, чтобы с винтовкой он выглядел грозней обычного, но вслед за лавочником валит целая армия. Двоюродный брат Джейк со взрослым сыном, ещё какие-то мужчины, родственники, друзья, семьи, пара дробовиков, четыре револьвера, винтовка Генри. Уильям Джефферсон, ты убийца. Мистер Маккентайр, при всём уважении, ты убил моего мальчика. Мистер, придержите язык! Джефферсон хватается за кобуру, но дуло Спринтфилда уже смотрит ему в лоб. Я приговариваю тебя к смерти! Грохочет выстрел. Просвистев у виска Джефферсона, пуля ударяет в резной столбик веранды, брызгут острые щепки. Одна вонзается в щёку шерифа Дрекстона. Хорошо ещё не в глаз. Шериф хватается за лицо, визжит свиньёй под ножом. Убили! Меня убили! Всем хороша винтовка Спрингфилда. Жаль только однозарядка. Зато армейская и штык примкнут по всем правилам. Швейная игла портнихи смерти. Умри, речит лавочник, и бежит прямо на Джефферсона с винтовкой на перевес, 50 ярдов. Нет, не добежит, сер. Ольба начинается, как любая неприятность, сразу и везде. Грохочут дробовики и револьверы, гулко ахает винтовка Генри. Люди Джефферсона бросаются в рассыпную, спеша найти укрытие. Револьвер самого Джефферсона трижды плюёт свинцом. Первый выстрел промах, зато вторая и третья пули находят цель. Из 50 ярдов Маккентайр успевает выбрать едва ли половину. Спотыкается, падает ничком, выронив оружие, убит, ранен. Маккентайр слабо шевелится, стонет. В этом он не одинок. Стоны раненых и вопли стрелков сливаются в душераздирающий хор. На самом Джефферсоне нет царапины. Заговорённый! вопит Джош, и его никто не слышит, но возбуждение требует выхода. Богом клянусь, заговорённый! Заговорённый или нет, Джефферсон укрывается за бочкой для дождевой воды, которая стоит в углу веранды. Как для него выставили ей Богу, такого медведя не за всякой пустяковиной спрячешь. Шериф захлёбывающеся отвизга, позорище СР, нецганцем силой заталкивают в контору, а Дурев от страха не понимает, что с ним делают. Шериф отбивается как может, но силы не равны. В конторе через площадь бежит Сэм Грейв, спотыкается, не успевает, дверь уже захлопнулась, слышно, как лязгает засов. Чертыха и Сэм прячатся за углом здания. Добровольцы тоже попрятались кто где, сидят тише мыши, не высовываются. Ну и правильно, приказов нет, в кого стрелять загадка. Чего зря патроны тратить? Я за подмогой, и только пыль из-под копыт кросотки. Да кто он, мерзавец-этокий? Уносится прочь едва ли, не резвее, чем до него молодой индиец. За какой ещё подмогой Бессовское семя? Джош подозревает за какой. На суде спросите, под присягой так прямо и скажет. Братья Сазерленды ныряют в салон, кому охота торчать под пулями на открытом месте. Ушлый Эйп, чай не дурак, успевает подшумок пару раз польнуть в Джефферсона, но без видимого результата. Лесть в перестрелку по серьёзному Сазерленду не торопятся. А вось Освальдова родня всё за них сделает. Удивительное благоразумие. От кого, от кого, а от бешеной семейки нефтянников Джош Уэдмонт такого не ожидал. Похоже, когда вокруг стреляют, котлетки у них варят исправно, сэр. Маккентаеры к этому времени перевернули тележку зеленщика, спеша покинуть опасное место, мистер Кэббидж бросил весь товар посреди улицы. Жизнь дороже капуста, репа, морковь раскатились во все стороны. Укрывшись за тележкой, Маккентайр и стреляет по очереди: двое полят по врагу, двое перезаряжают оружие. Верный подход, а толку чуть. Ни раненых, ни убитых не прибавляется. Вопли, стоны, проклятия, ругательства, лязг винтовочных затворов, щелчки револьверных барабанов. Солнце до половины спряталось за набежавшее облако. Небесное светило щурится, глядит в прицел из укрытия, выискивает подходящую жертву. В кабинете шерифа со звоном распахивается окно. Прекрати стрельбу! Выглядывать из окна Дрекстон не спешит. Э именем закона никому не стрелять! Полностью противореча собственному требованию, шериф дважды полит из револьвера в воздух, высунув наружу одну лишь руку со Смит-Вессоном. Кто-то не медлит с ответом, в распахнутом окне конторы вылетает стекло. Рука закона поспешно исчезает. Кто стрелял? А, Джефферсон. Медведем в берлоге он ворочается за бочкой, смещается к перилам, поднимает револьвер, девятизарядный монстр, двухствольник, детище француза эмигранта Лема. А револьвер Жана Александра Лема имел два ствола. Верхний нарезной тридцатого или 42 калибра и центральный гладкий 65 или 66 калибра. Центральный осевой ствол заряжался дробью или картечью. Теперь бочка полностью скрывает Джефферсона от Маккентаеров, сидящих за тележкой Зеленчика. Впрочем, Джефферсон их тоже не видит. В кого это он стрелять собрался? Зачем ствол так задрал? На ангела охотится? Чёрт возьми, сэр! Балкон мэрии, вот что держит на прицеле Уильям Джефферсон. Кого он вздумал прикончить? Мэра? Саквояжника? Господи, да он же Асевой ствол, 66 калибр, картечь. Берегитесь, мисс Шиммердж, орёт вовсю горло, отчаянно размахивает руками. Берегитесь! Его не слышат, зато он прекрасно слышит, как гремит выстрел. Четвёртая, Рут Шиммер по прозвищу Шеф. Словно что-то толкает её под руку, револьвер сам выпрыгивает из кобуры, тяжёлый миротворец 2,5 фунта смерти, начинённый свинцом, кажется Рут легче пушинки. На молнию с её несчастьем нет ни времени, ни возможности. Достаточно учил дядя Том, чтобы последствия от заряда, выпущенного из шансера, припоздали на долю секунды. И вот уже шансфайтер любуется своей меткостью с того света, надвинув нимб на самые брови. Хочешь жить? Помни об этом, девочка моя. Но даже будь у руд и время, и возможность, и гарантия успеха. Заверенная конгрессом в полном составе, она всё равно не рискнула бы сделать выстрел из молнии. Все эти минуты, наполненные едкой вонью порохового дыма, запахом мужской и конского пота, топотом копыт и грязной бранью, мисс Шиммер не покидает странные, можно сказать, болезненные ощущения. Кажется, что она и все, кто вокруг стали мишенью, единым существом. размеченные на зоны удачи и неудачи, и шансфайтер невидимка всаживает в яблочко один призрак восковой пули за другим. Рут боится добавить к этим несчастьям свою лепту. Одна мысль о выстреле из шансера приводит её в ужас. Ствол, направленный на неё Джефферсоном, она чувствует так, словно дуло ткнулось ей под рёбра. Думать о причинах, толкнувших медведя в шинели на этот безумный, этот бессмысленный поступок, значит, позволить ему выстрелить. Думать нельзя, доискиваться нельзя. Сначала был взгляд, буравивший ей грудь, теперь взгляд стал прицелом. Ещё миг, и он станет пулей. Возьми за руку своего дружка, возьми его прямо сейчас. Качайтесь на волнах всю ночь до утра. На волнах рек Огайо. Руд стреляет первый. Пуля из кольта. Да-да, скачущая лошадь с близкого расстояния. Эта проклятая лошадь, которую надо остановить, преследует Руд по пятам с того дня, когда дядя Том впервые рассказал племяннице о несчастной кобыле. Гром её копыт отдаётся в ушах, а может, это всего лишь толчки крови. Расстояние от балкона до бочки, за которой укрылся Джефферсон, примерно такое же, какое было от мисс Шиммер до крыши, на которой сидел в засаде покойный красавчик Дейв. Только сейчас всё наоборот: рут на крыше, а её мишень на твёрдой земле нет, на дощатом полу веранды. Обычно рут попадает туда, куда целится, даже если не слишком целится. Вот и сейчас пуля лошит горе огнём. ударяет в револьвер Джефферсона, в рукоять с накладками из слоновой кости, в рукоять, которую сжимают пальцы Джефферсона, слишком длинные, слишком тонкие, словно взятые на прокат у другого человека. Пальцев у хозяина Коул Холл становятся меньше, часть их взлетает в воздух вместе с револьвером. Джефферсон ревёт так, что перекрывает гвалт и стрельбу. Забывшись от боли, он встаёт во весь рост, раненый гризли, готовый рвать и метать. Это бешеная баба. Её наняли Сазерленд, легко и легкого пристрелить его, не откладывая благое дело на потом. Но Рут не понимает, зачем угольщику вздумалось целиться в неё. Когда Рут чего-то не понимает, она не спешит превратить живое в мёртвое. Мертвецы не отвечают на вопросы. Вместо этого мисс Шиммер всаживает пару пуль в бочку, заставляет Джефферсона присесть. Из дыры течёт вода, веранда делается скользкой. Какой-то стрелок летит вверх тормашками, проклиная свои новенькие сапоги с подошвами из бычьей кожи. Рот тоже сыплет проклятиями, но уже в свой адрес. Последние две пули были лишними. Чёрт бы их побрал, теперь по балкону стреляют ото всюду. Помощники шерифа, люди Джефферсона, Сазерленды, добровольцы, все, кто внизу ничего не поняли, кроме главного: по нам, поляц сверху, кто-то уже пострадал. Слышите, как орёт? А мы сейчас, как на ладони. Возьми за руку своего дружка. Возьми его прямо сейчас. Дружки 45-го и 38-го, длинноствольные приятели 44-го, 46-го и даже 50-го калибра, каждый стоимостью от 11 до 19 честных долларов за ствол. Всю эту огнестрельную компанию взяли за руку, рукоять, ружейное ложе взяли прямо сейчас и полет без разбора. Хорошо ещё Балконам заняты не все, кое-кто продолжает поливать свинцом площадь, контору, салон. Прячьтесь! Рут хватает за шкирку ополоумевшего пирса, она не знает, почему так тон сидящий вочими застыл на месте, когда пули откалывают щепки от перил, разносят в дребезги оконные стёкла и выбивают из стены облачка кирпичной крошки. Погибне один тахтон, свались вниз с хладным трупом, и мизшим мир пальцем не пошевелила бы ради его спасения. Но тело имеет ценность. Оно ещё может пригодиться истинной душе Бенджамена Пирса. Во всяком случае, Рут надеется на это. И тащит, волочит, тяжёлое как мешок угля тело через балконную дверь в кабинет. Мэр тащить не надо. Мэр смылся первым. Ложись Это лишнее. Пули, пущенные снизу в кабинет, не залетают, но пусть лежат. Мэр за плюшевым диваном, пирс под массивным столом. Рут на полу за партией, пряча револьвер в кобуру, слушая, как на улице гремят выстрелы и стрекочут пули, пытаясь улечься поудобнее, Рут Шиммер узнаёт, почему Уильям Джефферсон стрелял в неё. Ну да, Конечно. Ничего удивительного. Пятое. Рут Шиммер по прозвищу Шеф прошлой ночью и 14 лет назад. Всё складывается в единое: седло вместо головы, губная гармошка, лодочник на реках Огайо. Опасный взгляд угольщика, пастор, труб красавчика Дейва, безумный коктейль обретает вкус и крепость. Где ты, мазурка? Кубная гармошка, танец весёлого лодочника, хлыстик немилосердно фальшивит. Рут уже поняла, что это бандиты. Сейчас папа продаст им искры, скупленные в поездке, и бандиты отпустят пленников домой. Танец станиц лодочника, танцуем всю ночь до рассвета. Лодочник танцует, лодочник поёт, лодочник делает всё, что угодно. 14 лет назад прошлая ночь. Что сказал пастор преподобному Элайдже над телом красавчика? Что он сказал, когда Рут тряслась, как в лихорадке, слушая его слова? Вы идиот, брат мой, человек, у которого вместо головы седло. Теперь он точно ничего не скажет. Он будет упираться до последнего, ленивый мул сговорчивее, чем он сейчас. Не волнуйся, приятель. Нам не втерпёшь, мы тебя не задержим. Ты идиот, Бари. Главарь опустил руку с контрактом. У тебя вместо головы седло. Почему это? Теперь он точно ничего не подпишет. Пока она здесь, он будет упираться до последнего. Ленивый мул сговорчивее, чем он сейчас. Танец, танец лодочника. Танцуем всю ночь до рассвета, чем лодка не танцпол. Плыви лодочник вверх по рекам, огая. Там у церкви, похожей на призрак в ночной тишине, оглушительный после грома выстрелов руд вздрогнула от этих слов. Она уже слышала их в юности, сломанный пополам тремя предприимчивыми мужчинами главарём, хлыстиком, дробовиком. Если бы не папа, не отчаянный Роберт Шиммер, чиво огня хватило на двоих и не осталось на третьего самого быстрого и сообразительного из банды хлыстик мёртв дробовик мёртв главарь выжил ты слепая кратиха мис шиммер всё на что ты способна это греца на солнышке джефферсон узнал тебя первым прими и проглоти 14 лет прошло, ничего не докажешь. Теперь он честный бизнесмен и добропорядочный владелец шахты. Взял себе чужое имя какого-нибудь знакомца из другого штата, умершего от болезни вместе с семьёй. Почему знакомца? При необходимости надо суметь рассказать что-нибудь из прошлой жизни. Если что, Джефферсон с лёгкостью достанет из жилетного кармашка серебряные часы с дарственной гравировкой любимому мужу от любящей жены, перстень с вензелем, разные мелочи, всё чисто, не подкопаешься. Бандит, твоё слово против его слова. А если тебя застрелить подруга, так и твоего слова не прозвучит. Он узнал тебя, он уверен, что ты пришла по его грешную душу. Рут Шиммер по прозвищу Шеф, сама подумай, зачем ты ещё могла явиться в Уэлмер-Крик, если не за Уильямом Джефферсоном? Сходи, переубеди его. У него теперь нехватка пальцев на левой руке, остался средний, чтобы показать тебе все против всех. Твой недавний конфликт с пастором, мэр, индейцы, Пирс, угольщики против нефтяников, китайцы против демонов. Горожане против любого, кто угрожает покою в городе. Красавчик Дейв целился в проповедника. Горбатый безон сидит в тюрьме. Шошоны придут за вождём. И вот. Уильям Джефферсон. Убийца твоего отца. Случайная встреча через годы и годы. Слова убийцы в устах пастора. Это невозможно. Эти совпадения сошли бы для бульварной газетёнки, но не для реальной жизни. Тем не менее, кое-кто полит по Элмер-Крик и Задского шансера. Нет, кое-кто и есть шансер. Живое оружие, смещающее пласты вероятности, тасующее причины и следствия, как шулер тасует колоду карт, готовясь облапошить партнёров за игорным столом. Нашествие маленьких злых чудес. Танец-танец лодочника. Танцуем всю ночь до рассвета. Лодочник танцует, лодочник поёт, лодочник делает всё, что угодно. От мэра Рут ждёт чего угодно, но этот вопрос приводит её в отроп. Мисс Шеммер, сколько вы стоите? Фредрик Кирпатрик вытирает лицо платком. Простите, мэм. Ради всего святого, простите. Я сегодня не в ударе. Я имею в виду, сколько стоят ваши услуги.